Глава пятнадцатая. Долги. «Все настолько плохо?» — спросил я, испытывающий, глядя на нее. Та немного смутилась и опустила глаза. Затем, собравшись, вновь подняла на меня взгляд. Руны Саматаса лишь предсказывают вероятность наступления тех или иных событий, указывают на большую или меньшую вероятность — Сейчас же их ответ однозначен. Над ребенком сгущается угроза, нарастающая с каждым днем. Нахмурившись, она попыталась подобрать слова, наиболее верно описывающие ситуацию. Это словно меч, подвешенный на тонкой нити над головой жертвы. Никто не знает, когда она оборвется, и лезвие рухнет вниз. И эта нить, удерживающая его, уже начала рваться. «Но ребенок точно жив», — уточнил я, размышляя над сказанным. «Я слышал о рунах Саматаса, сделанных из костей некогда великого пророка. Говорят, он сумел заглянуть столь далеко за грань будущего, что боги свели его с ума, лишь бы он не смог никому рассказать об увиденном. Впрочем, в бездну пророков и их предсказания сейчас важнее то, что Ния каким-то образом подружилась с хозяйкой королевского клуба и не раз и не два навещала ее, пока я был в рейде. А как теперь выяснилось, еще и проводила для нее гадания своей ментальной силой, оживляя руны и заставляя их давать ответы на заданные вопросы. Жив, руны дали на это однозначный ответ. Но следом за символом вирис... «Выпали сразу Серх и Бейрис, неотвратимая угроза, отложенная во времени, толкование однозначно. Поэтому Клео и просит тебя как можно скорее приступить к выполнению ее задания». «Как будто это так просто», — раздраженно буркнул я. «У меня нет возможности проложить в тот мир тайную тропу без ключника с той стороны. Нет своего звездного корабля. Доступные мне варианты крайне ограничены». Единственный шанс нанять кого-то в городе в пустоте, кто согласится отправиться в этот далекий, всеми богами забытый медвежий угол, расположенный на слишком большом расстоянии от основных звездных трасс. Поэтому, когда я давал свое согласие, быстро в моих планах не было, в принципе. По моей просьбе Саймира, посещая город в пустоте, осторожно прозондировала саму возможность найма корабля и ориентировочную стоимость такой услуги». Как и ожидалось, сразу начались трудности. Не так уж много нашлось желающих отправиться на окраину галактики по заказу никому неизвестных новичков, тем более что за нас никто не готов был поручиться. А еще меньше было тех, у кого в собственности были свои звездные корабли, способные туда долететь за приемлемые сроки, так что цены за свою помощь они выставили немаленькие. Если же еще ставить жесткие условия по времени – то я и вовсе в убытке останусь. Причем в любом случае всю сумму нужно будет внести заранее на счет исполнителя с условием, что он получит ее вне зависимости от результатов работы. Я уже даже продумывал возможность подключить к этому заданию Нага. Все-таки наши возможности несопоставимы, да и у Чешуйчатого, в отличие от меня, был свой корабль, но не хотелось. Да и не мог я так поступить. Во-первых... «Клеопатра при заключении контракта запретила мне привлекать к поискам ее сына кого-либо еще из двойной спирали, кроме моих непосредственных друзей, а свои навыки я оценивал здраво. Попросить об услуге и не раскрыть суть вопроса в делах с опытным интриганом у меня не получится в принципе. Во-вторых, и это главное, мне не хотелось попадать в еще большую зависимость от шепчущего». «Клео понимает твои сложности и готова на треть увеличить вознаграждение с учетом срочности», спокойно подтвердила нее полностью уверенная в том, что я смогу справиться с неожиданно изменившейся задачей. Затем девушка неожиданно положила свою руку на мою и, заглянув мне в глаза, тихо произнесла, «Я очень прошу тебя помочь ей. Я сама не испытывала радости материнства» но чувствую ее тревогу и беспокойство за своего ребенка, буквально сводящих ее с ума. «Если бы дело было только в деньгах», — вздохнул я. Традиционными путями эту задачу решить невозможно. Мир находится за пределами игрового поля. Учитывая же результаты гадания, город в пустоте тоже отпадает. «Времени у меня теперь немного, и если я не смогу спасти принца, пока он еще жив», «Врагов в двойной спирали у меня точно прибавится. Мать не простит мне гибели своего ребенка, пусть даже моей вины в этом нет. И ей будет плевать, что изначально контракт предусматривал лишь мою обязанность предоставить саркофаг с телом Цезариона, неважно, живого или мертвого, и что сроки не оговаривались. Да, подкинула мне свинью Ния, пусть и из лучших побуждений. Саашен, тирана». У меня недоброжелателей и так хватает, а теперь еще может добавиться и хозяйка королевского клуба. С другой стороны, возможная награда Манила. Среди сокровищ, которые показала мне Клеопатра в качестве подтверждения, что она сможет выплатить обещанное было немало карт, в том числе и отрядных. А еще куча рецептов, чертежей, ресурсных карт – Чем еще могут расплатиться наемники, когда закончились дайны, а хочется продолжать гулять? Тем, что не имеет очевидной ценности для них здесь и сейчас. И карта огненной стрелы будет ценнее серебряной карты с семенами голубого лотоса. Попробуй ее и еще продай. Так в свое время я и отдал нагу карту с тайнами забытых полководцев, которая сейчас бы не помешала и мне самому. «Да и помимо награды мне жизненно необходимы союзники, друзья, раз уж я решил играть в долгую. А в квартале черных фонарей скапливается немало сплетен и тайн. Уверен, что и многие нити силы ведут туда, и часть из них держат цепкие женские ручки хозяйки элитного борделя». Задумавшись, я барабанил по столику. Мы сидели в беседке, перебравшись сюда с площади, где меня встретила Ния». Рассматривая возможные варианты, я видел лишь один реальный шанс попытаться выполнить это поручение. Девинатор творение древних, способное по легендам перемещаться между мирами, пусть я ни разу не пускал его в ход, не знал и не понимал принципов действия, но в добытом Саймирой описании устройства было четко указано, что кроме прямого механического управления есть еще и возможность ментального взаимодействия. Почти все устройства древних, как правило, управлялись разумом и лишь в последнюю очередь руками. Я взглянул на Нию, сидевшую передо мной. А ведь может получиться. На расстоянии вытянутой руки от меня сидит один из сильнейших менталистов в двойной спирали, и у меня есть устройство древних, способное отправить нас в нужный мир. Думаю, мне сейчас представляется отличный шанс испытать его в действии, выполняя задание Клеопатры. Пока что пазл складывается в единую картину. Я улыбнулся своим мыслям и, поставив локти на стол, чуть наклонился к девушке. Та же, явно сумев прочитать мое настроение, радостно вскинулась. «Ты что-то сумел придумать?» Я довольно кивнул, подтверждая ее слова. «Возможно, но мне потребуется твоя помощь». Девинатор громко гудел, калейдоскопом мелькали звездные системы и планеты. Мы сидели в моем доме наверху башни, а устройство древних было установлено на столе. Вокруг рассыпаны бумаги с описанием родного мира Клеопатры и мнемоснимки памяти, скопированные из ее разума Нии, а затем перенесенные на зеркала. Очередная круговерть в Девинаторе завершилась, и мы увидели звездную систему – Голубой гигант, вокруг которого неспешно крутились 12 планет, две из которых обладали атмосферой. То есть там даже могла быть жизнь, но под описание Клеопатры они точно не подходили. Звезда ее мира желтого цвета. Уже лучше, спустя еще минут 15 поисков, перед нами высветилась звездная система с пятью планетоидами, крутившимися вокруг крохотной желтой звезды. «Отлично, значит, наконец-то базовые настройки я выставил верно. Попробуй внести уточняющие настройки ментально», — попросил я Нию, сидевшую рядом и внимательно следившую за моими манипуляциями. В определенной мере она поразила меня своей стойкостью, ведь буквально полчаса назад я чуть ли не силой вытащил ее из моря, в котором она оказалась почти сразу, стоило ей переступить порог моего дома». Девушка, словно завороженная, окунулась в него и была просто не в силах выйти, чтобы идти дальше. А до этого мне весьма долго пришлось объяснять всемири, почему я снова бросаю ее и куда ты иду без нее. Учитывая, что буквально несколько часов назад Медж, получив сообщение и никому ничего не объясняя, только буркнув что-то про старые долги, тоже неожиданно сорвался с места. Успокоить предчувствующую что-то нехорошее Анир было непросто. Прости, дорогая, но про девинатор я тебе сказать не могу. Для нага твой разум открытая книга. А пить постоянно зелье забвения не вариант. Да и если после каждого посещения моего дома друзья будут стирать себе память, это станет чуть ли не приглашением. У него там точно что-то особенное имеется. Кстати, интересно Ания сможет как-нибудь помочь с защитой разума членов моей команды. Надо будет вернуться к этому вопросу, когда разберемся с заданием Клеопатры. Между тем девушка осторожно положила руку на небольшую выемку в шаре дивинатора, прикрыла глаза и тот слегка засветился. Диски управления под проектором начали крутиться сами, явно подстраиваясь под транслируемые мысли». Конечно, было бы проще и быстрее сразу сделать так, но я хотел самостоятельно понять и освоить принципы работы с устройством древних. Ния открыла глаза, взглянула на меня и отчужденным голосом произнесла. «Я запустила поиск подходящих под ваше описание звездных систем, но это займет время», — затем тряхнула головой, заставив золотистые кудри всколыхнуться и неожиданно попросила. «А можно я...» «Снова схожу туда» и кивнула в сторону моря. «Поиск будет идти долго». «Идем», — улыбнулся я, вставая из-за стола. «Пожалуй, я составлю тебе компанию». «Честно говоря, я еще плохо освоился со своим домом и не знал, каких сюрпризов мне стоит ждать от моря, раскинувшегося вокруг. Так что мне будет спокойнее, если я побуду рядом с гостьей, мало ли что». «У тебя здесь чудесно!» Ния, счастливо улыбнувшись, снова окунулась в воду, чтобы через несколько секунд вынурнуть из нее с кучей брызг. «Сегодня очень хороший день», — прошептала она, наверное, уже в десятый раз. В россыпи морских капель, летящих во все стороны, играла радуга. «А можно я к тебе еще раз в гости приду?» — неожиданно спросила она у меня, сидевшего на берегу и контролировавшего обстановку вокруг. На это я мог лишь улыбнуться и утвердительно кивнуть, продолжая наблюдать за бывшей куклой. В ней было столько непосредственности и искренности, и совсем не было видно привычного лицемерия и двойного дна. Но в то же время она была умна и напоминала собой птицу, слишком долго просидевшую в клетке и теперь учащуюся летать». В какой-то мере я чувствовал ответственность за ее судьбу, поэтому, не удержавшись, все-таки задал давно вертевшийся у меня на языке вопрос: «Скажи, ведь тебя назад вернул он? И нового варианта ее появления в этом мире я не находил. Слишком хорошо помнил белые фарфоровые осколки, разбросанные на зеленом лугу, и яму, которую я выкопал для них своими руками». «Да», подтвердила живая девушка из плоти и крови. Устав плескаться, она выбралась на берег, я протянул ей найденное в одной из комнат полотенце и сбитый мною молочный орех. Удар ножа срезал его верхушку, и Ния, довольно улыбнувшись, надолго припала к нему. Кисло-сладкая жидкость хорошо утоляла жажду, смывая заодно горьковато-соленый вкус морской воды. «Это была твоя награда за то, что ты смогла преодолеть оставленный им барьер?» — полюбопытствовал я. «Не знаю». На этот вопрос она лишь равнодушно пожала плечами. «Я плохо помню, что тогда произошло. Смутные обрывки, образы, словно меня несет великая река, состоящая из мириадов капель, где каждая крупица — чья-то душа. А потом меня словно вырвало из этого потока, не дав доплыть до чего-то важного. Я помню его. Он спросил, чего я желаю, а мне так хотелось еще немного пожить, испытать все то, чего была лишена» но о чем читала на страницах книг и в разумах чужаков, изредка попадавших к нам. Потом дорога с тобой, море, джунгли. Я увидела столько всего, но так мало. Она ненадолго замолчала, затем с затаенным восторгом продолжила. И он дал мне эту возможность. «И что дальше?» — спросил я, продолжая смотреть на синего моря и лучи солнца, сверкающие на ней. «Как ты собираешься жить? Чем будешь заниматься?» «Не знаю», — беззаботно пожала плечами Ния. «Я еще так плохо знаю этот мир. А чем занимаешься ты?» «Пытаюсь сделать этот мир немного лучше и хоть каплю справедливей», — сказал и невольно усмехнулся тому, как самоуверенно это прозвучало. «А почему лишь немного?» — Ния, достав небольшой гребень зеркальцем, встряхнула мокрыми волосами и и принялась расчесывать их. «На большее, пока сил не хватает», вдохнув, произнес я, вставая. «Идем, пора проверить, не завершился ли поиск и найден ли нужный мир. К сожалению, и не только у маленького принца, но и у меня очень мало времени. День, максимум два, и начнется подготовка к турниру, затем очередная мясорубка и, если повезет, победа» после которой я все равно буду не в лучшей форме, оставшись без своей ударной силы в виде отряда практически на год. Карты в откате, возможные ранения, в этот момент отправляться на поиск будет опасно. Да и предсказание рун. Мальчишка к окончанию турнира может быть попросту мертв. В общем, при всех раскладах именно сейчас идеальный момент, и упускать его нельзя. Спустя 4 часа. «Поиск завершен», — зевнув, сказала Ния. «За время ожидания мы успели еще раз искупаться и погулять по берегу, собирая ракушки». Обеспокоенная Саймира даже написала письмо, спрашивая, все ли в порядке, а проклятый шар лишь продолжал гудеть, пока внутри него мелькали, вызывая рябь в глазах проекции сотен звездных систем, сменяющих друг друга». Никогда не думал, что наша вселенная столь велика. Я начал опасаться, что поиск растянется на месяцы и боялся думать о годах. Впрочем, еще несколько часов, и его пришлось бы прервать, а затем просить Анир раздобыть дополнительные сведения по нужному нам миру в городе в пустоте. Она что-то там говорила про агентство, фактически ворующее информацию по всей вселенной. И вот долгожданные слова Нии, Поиск таки завершен». Разделяя мое нетерпение, девушка притронулась к шару, зажмурила глаза и через пару секунд отстраненным, почти машинным голосом произнесла «За время поиска найдено 14 систем, подходящих под заданные параметры, 12 открытого типа и 2 закрытого». «Уточни», — попросил я, — «что значит открытый и закрытый тип звездных систем». Открытые звездные системы свободны для посещения всеми, и к ним ведут многие пути, Ния говорила не спеша, словно пытаясь перевести что-то очень сложное в доступные для моего понимания слова. Закрытые же системы ограничены в доступе к посещению извне. Эти ограничения имеют различную природу, как правило, чтобы что-то из закрытой системы не вырвалось наружу, неся угрозу остальной Вселенной либо по воле Творца, защищающего таким образом свое детище. Но нам эти запреты помешать не смогут. Девинатор не подчиняется законам нашего мира и воле богов. Давай приступим к изучению. Я придвинул к себе ближе листы с описанием родного мира Клеопатры. Будем надеяться, что нужный мир находится в открытых системах, Не хотелось бы случайно выпустить нечто, что сами боги предпочли бы запереть. Спустя еще час. Может быть, это? Все же условия подходят. Ния вызвала в шаре изображение небольшого мира, кружащегося возле полыхающей желтой звезды. Планета кислородного типа, биосфера подходящая, один спутник — 12 континентов, разбросанных по огромному океану, по которому они, кстати, свободно дрейфуют, несомые течениями. Никаких пустынь, великих рек и древних пирамид, но за века прошедшие после того, как бывшая царица покинула свой мир, все могло измениться. А может, этот я ткнул в проецируемое планшетом очищающих изображение другого подходящего под описание мира. Правда, этот был весьма изображен войной, причем идущей прямо сейчас. Когда мы изучали его на одном из континентов, ярко вспыхнуло и стало разрастаться грибовидное облако взрыва, уничтожившего небольшой городок. Подобная война вполне могла стать причиной нависшей над Цезарионом опасности. Каждый из предложенных дивинатором миров был населен человекоподобными существами и обладал подходящими характеристиками. Или этот, я взглянул на третью, из отобранных систем, наиболее подходящих под наши параметры. Небольшая голубая планета, кружащаяся возле звезды, третья по счету от Солнца, обладает единственным спутником на орбите, кислородный тип, подходящая биосфера, К сожалению, данных, предоставленных бывшей царицей, было недостаточно, чтобы однозначно выявить нужный мир. Мы не знали точного числа материков, так же, как и их географического размещения на планете. Плюс прошло немало времени. Я задумчиво теребил подбородок, думая, что делать, когда неожиданно заговорила не я. я могла бы на месте определить, та ли эта планета. «Это как?» – удивился я. Насколько мне известно, для подобного необходим как минимум предмет из нужного тебе мира. Для этого Эшхарин в свое время и собирала образцы породы из сотен миров. Даже горстка земли из нужного места может стать якорем, привязкой для создания портала. Но без таких фокусировок мне задача кажется нерешаемой. Пока тебя не было, я создала поисковые амулеты, маяки. Мне хотелось хоть чем-то тебе помочь, «В месте, где я живу, много книг по магии, в том числе и по созданию подобных предметов. Клео предоставила все необходимое, затем я вложила в артефакты отголоски ее чувств, любовь матери, ее желание вернуть своего ребенка, страх за его жизнь. Затем все это закрепил мастер ритуалов с помощью рун. Мы можем проверить каждый из миров, и едва попадем мы нужный, я смогу с помощью своей силы оживить амулет». И он даст однозначный ответ, есть ли в этом мире тот, на чьи поиски он направлен. «Ты уверена, что амулет сработает?» задумавшись, уточнил я, глядя на Девинатор. «Это может быть выходом. Если удастся найти исходный мир, все станет намного проще. Останется лишь найти нужное место. Я взглянул на нарисованные рукой бывшей царицы остроконечные пирамиды, тянущиеся в небеса, и статуи человека-льва» сторожащего их покой. Возможно, эти объекты смогут опознать местные жители. Клеопатра называла их одним из чудес света своего времени. И если амулет Нии будет работать, все станет проще на порядок. Пожалуй, можно попробовать. Единственное, что меня останавливало, это сама Ния. Разведка миров – дело опасное. Никогда нельзя предсказать, что во время нее может случиться» оставить под угрозу жизнь новой помощницы мне не хотелось. Лучше всего, если бы рядом был Медж, с ним за свою спину опасаться не стоит, а вот она... Ния, прочитав мои сомнения по лицу, сбиваясь, торопливо заговорила. «Я не буду мешать и буду делать все, что скажешь. Ты же помнишь, как мы вместе шли по Дворцу Богов? Я ни разу не создала тебе проблем. Мои способности тебе могут пригодиться». Я могу читать мысли, управлять сознанием, передвигать предметы. Не выдержав, девушка, придвинувшись ближе, заглянула мне в глаза и просяще протянула. «Ну, пожалуйста! Ты сам говорил, что мне нужно учиться познавать мир. Я и так целые тысячелетия просидела в игрушечном городе, а теперь заперта здесь, в двойной спирали. Кто позаботится обо мне лучше тебя?» Не выдержав, я улыбнулся и кивнул. «Хорошо!» «Отправишься со мной?» Последние мои слова потонули в радостном визгении, бросившиеся мне на шею, будто мы отправляемся на романтическое свидание, а не в опаснейший рейд. «Обо всем замеченном сразу докладываешь мне. Никаких действий самостоятельно не предпринимаешь, если, конечно, над нами не нависает непосредственная угроза. Пройдись», — скомандовал я, — «Обо всем, обо всем!» – прощебетала Ния, дурачись, прежде чем встать. Черный боевой доспех плотно обтягивал ее фигуру. Шлем защищал голову и скрывал лицо. Технологичная броня сможет выдержать и выстрел из пулевика, и удар бластера. Силовое поле прикроет от выстрелов игольника и плазмера. Мощная и надежная защита – часть моих трофеев с Тауриса, взятых лично на меч в бою. Они перешли полностью ко мне». Механоиды в двойной спирали обнулили персональные настройки, сделав возможным носить и использовать его другими. Этот я хотел отдать Саймире, но ничего, пока пусть им пользуется Ния. «Походи немного в нем», — потребовал я, — «побегай, попрыгай, поприседай, привыкни к нему и дай возможность системе привыкнуть к тебе, запомнить твою моторику, закончить настройку. Он сам подстроится под тебя». «А теперь повтори, что я сказал. Надавил, не позволяя дурачиться и легкомысленно относиться к предстоящему рейду». «Я все поняла, Рен, докладывать обо всем важном тебе», уже серьезно ответила Ния, старательно прыгая на месте. С каждым разом ее прыжки становились все выше, искусственные мышцы доспеха увеличивали усилия, прикладываемые девушкой. «Это не шутки, Ния», — попытался вдолбить вчерашний куклия, — Это вопрос доверия и выживания. Помолчав, я все-таки продолжил говорить, хотя было непросто подобрать правильные слова. Однажды ты уже совершила ошибку, не сообщив мне всего лишь о двух женщинах там, в комнате, со шкафом. С твоими способностями ты не могла не почувствовать их, но промолчала, не сказав мне ничего, и это стоило тогда жизни тебе и чуть не стоило мне. Несмотря на то, что девушка вся сжалась и поникла, Я не собирался щадить ее чувства. Жизнь, причем нас обоих, дороже. После боя у меня было достаточно времени проанализировать все произошедшее там, на лугу. Но не могли девы боли возникнуть откуда-то еще, кроме как из того же места, что и мы. А значит, ты, Ния, должна была их почувствовать, если, конечно, те не применили какую-то защиту». Оценив то, как Ния замерла с остановившимся взглядом, погрузившись в прошлое, понял, что попал в точку. Все-таки что-то она тогда почувствовала, но не сказала мне. То ли пожалела, то ли не сочла угрозой, неважно. Просто в отличие от нее, мне второго шанса на новую жизнь никто не даст. А в последнее время стал дорожить и этой. Да и дел как-то стало неожиданно много. Если раньше я просто жил без целей и мечты то теперь многое поменялось, и по-глупому я собой рисковать уже не имею права. «Я больше не подведу», — тихо произнесла Ния, опустив голову. «Ты только не гони меня прочь, я сильно за ту ошибку перед тобой виновата». Так, сделав несколько шагов, я подошел к ней ближе и поднял опущенную голову за подбородок, чтобы она видела мои глаза. «Мы все допускаем ошибки. Так бывает. Просто у каждой ошибки есть своя цена. И в этом рейде мы можем заплатить за любой промах по самой высокой ставке. Поэтому, если ты не готова или боишься чего-то, лучше останься. Если же ты отправишься со мной, я хочу быть уверен в тебе. Ты справишься?» Ния без слов просто утвердительно кивнула. «Хорошо». «Возможно, это и глупость – идти в рейд с непроверенным новичком, но будто у меня есть выбор. С другой стороны, нам главное найти исходный мир, а затем локализовать место. В лабиринт, где спрятали юного принца, я с собой девушку все равно не потащу. По идее, угроза минимальна. Конечно, возможны сюрпризы, но всех вариантов учесть нельзя, особенно в таком рейде». Хотела увидеть реальную жизнь? Пусть смотрит. Да и кто еще ей покажет небо других миров? Ладно. Нам еще необходимо подготовиться к рейду. Собрать походную сумку, проверить снаряжение, оружие, закупить припасы, подумать над подборкой карт, может еще что-то взять и докупить. Глядя, как Ния снова принялась упражняться с костюмом, я довольно кивнул. Отличное приобретение защитит не только от оружия, но и от радиации, и от химической, и биологической угрозы, если исходным миром окажется тот, где вовсю полыхает война. Скорее всего, эти доспехи сделали даже не на Таурисе, а в каком-то более продвинутом мире под заказ местных, более активных вояк. «Мне и самому необходимо приспособиться к костюму, дав ему возможность настроиться на меня». Раздумывая над подготовкой к рейду, я тем временем скомандовал НИЕ. «Хватит прыгать. Два круга вокруг острова. Вперед! Нужно настроить двигательную моторику и заодно тебя чем-нибудь занять, потому что свободное время рождает в голове лишь маяту и скуку», как говорил наш мастер-сержант в Академии железных клинков. Так что скучать я тебе, красотуля, точно не дам. Заодно и сам с тобой побегаю. Спустя пять часов. Сумка для рейда собрана и укомплектована. Это короткая вылазка. Больше, чем на сутки нас не отпустит игра. Так что припасы я взял, исходя из этого. На картах и оружии я решил не экономить, взяв все, что имел в наличии. Сложно предсказать, с чем придется столкнуться, так что лучше захватить все, что есть. Благо Саймира все это время, по моей просьбе, старательно шерстила аукцион на предмет карт, увеличивающих емкость книги. И еще до нашего смеджем разведреида смогла выкупить четыре штуки, поэтому места хватало с запасом. «Наверное, стоит попросить ее присмотреться и к картам для раздела полководца». Если дела так пойдут и дальше, они мне могут понадобиться раньше, чем я думал. Жаль, что лучи по-прежнему в ремонте, но мне и без него есть чем повоевать. Тот же дискомет надежно устроился в сумке. Особенно радует наличие мощной карты изгнания духов. По моему опыту нас, скорее всего, ждут ловушки, с которыми мне поможет справиться обновленный спригган». И стражи лабиринта, духи, призванные и привязанные к конкретному месту жрецами. Такие сущности будут атаковать любого, кто не наделен соответствующей защитой. Конечно, возможно что-то еще, но тут уже нужно будет разбираться по ходу дела. Вряд ли там будет что-то совсем уж неопределенное. На крайний случай можно будет отступить и вернуться снова. Главное найти нужный мир. Пора. Ния, услышав мои слова, молча кивнула, положила руку на шар и сосредоточилась, прикрыв глаза. Девинатор, оторвавшись от подставки, поднялся в воздух и с легким набирающим силу гулом начал кружиться, наливаясь изнутри лиловым светом. Звук и мерцание становились все сильнее, вокруг нас образовалось нечто вроде сферы — Вот уши режет огромный виск, очередная, но более сильная вспышка заставляет прикрыть глаза, а затем с легким толчком я словно падаю вниз. Пол под моими ногами, стены, потолок, все исчезло. Я рухнул в пустоту, несомый вперед лиловой сферой, созданной дивинатором, который продолжал кружиться и громко гудеть, словно огромный маховик, двигающий нас вперед. Ния, запустившая полет, уже давно убрала руки с шара, и нерешительно приоткрыла глаза, чтобы с криком тут же зажмурить их обратно. И я ее понимал. Сейчас мы, набирая скорость, летели сквозь черную пустоту космоса. Не зря древние использовали виманы. Топот ног не преследовал его». Опытные охотники в лесу не шумят, даже когда несутся вслед за дичью или загоняют зверя. А его именно загоняли, всей стаей, если у медведей бывает стаи, с собаки. Он с самого начала чувствовал, что в этом задании что-то не так. Не могли его долг закрыть всего четыре боя на ножах, не тот случай. Извернувшись, как уж на сковородке, Он поднял все свои знакомства и вспомнил все лазейки, что знал в попытках выяснить, в чем подвох с этим испытанием. Даже сходил на площадь туманных звездочетов, где астролог выдал, как всегда, туманное пророчество. «Следуй за прошлым, оно приведет тебя к будущему». В итоге никаких особенных сведений об этих оборотнях не нашлось. Не такой уж селюдан и важный мир, чтобы заниматься им всерьез. Единственная информация и та сомнительной полезности, этот грядущий праздник не обряд совершеннолетия, а выбор достойных. Браслет давал право голоса на общем собрании племени. Хотя, скорее всего, разницы не будет, какой подросток не желает доказать, что стал вровень со взрослыми. Проблемы начались почти сразу. На входе в этот их священный лес, ничем на первый взгляд не отличающийся от остальных, собралось, похоже, все население. Залитый солнцем луг был будто укрыт живым колышущимся ковром из жестких коричневых шкур. И это при том, что часть местных находилась в человеческом обличье. Тут были даже малыши, в своей детской возне то и дело принимающие человеческий облик и снова встающие на четыре лапы. Оглядев этот «праздник жизни» в кавычках «керратан», хмыкнув, еще раз предложил рассказать про змей хоть что-нибудь стоящее и гулять на все четыре стороны. Кот отказался. В итоге, в тот момент, когда Медж, понукаемый кредитором, заявил, что желает вместе с остальными кандидатами побороться за браслет, на миг он попрощался с жизнью. Звериная ярость была такова, что его, несмотря на доспех, разорвали бы быстрее, чем он смог бы призвать активатор. И лишь когда седой, как снежный барс, жрец взревел, призывая всех вернуть себе разум и самоконтроль, Кер, этот прятавшийся где-то жук, ввинтился в толпу и начал разливаться соловьем. Уже на третьей фазе тигролюд потерял нить рассуждений, но смысл сводился к одному — по закону племени — Проверяет всех достойных. Главное, они должны быть не в медвежьем облике. Старик долго тяжело смотрел на него. Вышедшие вперед и мужи с браслетами на запястьях, недовольно порыкивали, но не вмешивались. В итоге, раздраженно махнув лапой, жрец указал на группу других претендентов и отвернулся. Нож ему дали последнему. Он оказался самым старым и затупившимся». И вот теперь он несся через лес, пытаясь придумать выход из того тупика, в который его загнала судьба и данное обещание. Дюжина с лишним подростков и молодых мужчин сговорились, видимо, еще до начала испытания. Помощники жреца развели участников по разным точкам, но местные быстро встретились и теперь вместо поединков один на один все вместе гнали его к краю леса. «А выйти без четырех ножей он не мог», Это мишки имели возможность, провалив испытание, попробовать себя в следующий раз. Но не меч. Пламя хаоса второго шанса не дает. И что ему теперь делать все пять дней, нарезать круги, надеясь, что выносливость игрока окажется выше, чем у оборотней? К тому же он не знал здешнего леса. Тут встречались густые заросли, сквозь которые не продраться, обрывистые овраги и торчащие из земли огромные камни, больше похожие на скалы все это превращало лес в лабиринт, в котором не видно дальше собственного носа, потому, несмотря на его преимущество в скорости, погоня неумолимо приближалась. Как же все повторялось! Тигролюду, когда-то уважаемому воину своего племени, даже стало казаться, что в этом безудержном беге он краем глаза видит родные стволы и пятипалые листья. Тогда, полторы сотни лет назад, его, наставника и советника-вождя гнали собственные ученики. Тжерк, это никчемное порождение гиены и грифа, не мог простить ему собственной бесполезности, все мечтая о месте в совете племени и праве стоять рядом с отцом. И почему-то он нацелился именно на его меджа-место. Или он был самым равнодушным к интригам из всех? В любом случае его подставили, и до сих пор из груди рвется гневный рык. Стоит вспомнить, в чем именно его обвинили. И ведь остальные поверили. Горечь разлилась в высохшем от быстрого бега рту, а слюны не хватало, чтобы ее смыть. Тут и бутылки красного будет мало. Он, наивный, тогда вывернулся из пуд накануне позорной казни, и пробрался к двоюродному брату, все надеясь разобраться, доказать, что все это чудовищная ошибка. Пришлось бежать. Его гнали три дня. Его лучшие ученики, используя вдолбленные в них тяжелой лапы знания, шли по следу. Он не держал от них секретов, щедро учил всему, что знал сам, так что сбить их не получалось. Все его уловки они знали, впору было гордиться собой. Один против Прайда не выстоит никогда. Его изнуренного физически и морально догнали. Пусть он не молод, но сила еще не пошла на убыль. С его знаниями, опытом он заберет с собой многих. Они пожалеют, что подняли на него лапу. Скинутый меч опустился в ослабевшей руке. Она не поднималась на своих учеников. Они стояли, тяжело дыша напротив него полукругом, как обычно, выстраивались на тренировках и внимательно ловили каждое его движение. Только вот в глазах застыло совсем иное выражение, и он понял, слушать его не будут. Если он сейчас прорвется, уйдет, потом вернется, найдет истинного виновника. Докажет его причастность. Все перечисленное уже звучит нереально. А как дальше жить, зная, что убил или покалечил ни в чем невиновных членов «Прайда»? Ему не простят, даже если примут его правоту, и он сам себе не простит. Никогда. Отчаянный прыжок с обрыва, снова бег с неестественно вывернутой лапой, вернее, попытки брести хоть куда-то, а он так надеялся разбиться, чтобы никому из мелких не пришлось пачкать свои руки в его крови и просыпаться потом от кошмаров по ночам. Врата, куда бы они ни вели, что бы не ждало за ними... Пусть даже мучения и смерть. И он сделает это ради них. Дротик, короткое самодельное копье, просвистело мимо плеча и расщепилось на части, ударившись о камень. Сильные сволочи! Когда только время нашли поделками заниматься. Пригнуться, подхлестнувший над головой веткой, Ухватиться когтями за шершавый ствол, резко меняя направление бега. Толчок и короткий полет над оврагом. Хвост мазнул по колючим кустам в низине, оставив на шипах клочки шерсти. А вот продираетесь теперь сквозь них или обходите вокруг, увольни. Рык и улюлюканье раздались с правого бока. Зашли с другой стороны, когда он огибал бурелом. «Ничего, впереди открытая поляна, оторвется». Тело, усиленное сферами и вылепленное многолетними тренировками, пело, радуясь привычным нагрузкам. Главное было не запалить себя, не выкладываться полностью, распределив силы так, чтобы хватило надолго. Приветливый сумрак, кромки деревьев приближался, густые кусты позволят резко сменить направление. Можно будет рвануть вправо, этого от него не ждут, и пойти наискось. Резкий удар выбил искры из глаз и опустил тьму на яркий полдень. Граница осколка, как же он так просчитался? Тяжело тряся головой, он с трудом поднялся на ноги. Его окружили полукругом, выкрикивая оскорбления и ругательства. Опять. А он не может ни уйти, ни призвать активатор. Тут же сгорит в огне, нарушив клятву. С трудом подволакивая ногу, придерживая более-менее здоровой лапой другую, выдернутую из сустава и болтающуюся безвольной тряпкой, он кое-как вышел из леса. На поясе, надетые ушками на веревку, болтались четырнадцать охотничьих ножей. Не хватало лишь одного. Последний из охотников, самый старший из всех, плюнув, развернулся и ушел. Медж всю дорогу ждал нападения Было бы логично взять его в последний день Измученного голодом и воспалившимися ранами Ведь про регенерацию игроков они вряд ли знают Но нападение так и не последовало На лугу пусто, почти Участников испытания ждали старый жрец с двумя помощниками и вождь Большой бородатый дядька поперек себя шире Только драться с ним не хотелось У кромки леса в ожидании окончания пятых суток сидели несколько страдальцев. Куда делись остальные кандидаты, было неясно. Сломанные руки, разбитые носы и исполосованные ножом тела. У одного поврежден позвоночник. Товарищи принесли его на волокуши. А вот не надо было оборачиваться в медведя. У него не оставалось выбора, кроме как схватить отобранный в предыдущих поединках посох и пойти обниматься. «Нож!» — нетерпеливый голос старца был сух, как ветер пустыни, как суш у него во рту. Отдав ножик, меч с равнодушным смирением наблюдал за жрецом, чуть ли не обнюхивающим мутный белесый камешек в рукояти. Старик и не ведал, что прямо сейчас держал в руках истончившуюся нить его жизни. Одно слово и «на тебе нет крови». «Да? А это тогда что?» Ты не взял ни одной жизни, поэтому можешь предъявить завоеванные трофеи. Мы решим, достойно ли ты их получил. Керс, самка с собаки. Об этом ты меня не предупредил. Что убивать не просто не обязательно, а именно нельзя, гад. Или он и сам не знал. С местных станется. Наверное, он отвлекся все эти расспросы других участников за умные рассуждения о чести, и допустимых приемах. Вернул его к реальности браслет с размаху, врезавшийся в грудь. «Зелено-коричневые невзрачные камешки. Пойди, найди их в траве. А нагибаться как не хочется». Услышав отчаянный вскрик, краем уха выцепил фразу жреца, небрежно кинутую переломанному юноше. «А ты больше не приходи, раз выпустил зверя в священном лесу!» Злорадство придало сил. Выпив зелье регенерации и лечения, он уже призывал компас, чтобы свалить отсюда, когда Кер, получивший свой проклятый браслет, окликнул его. «Ты так и не рассказал, что в этом лесу интересного есть!» «Медведи!»